Глава двадцать девятая. Девочка со старой фотографией. Луиза шумно вздохнула, собираясь издать свой фирменный вопль, но Саяна не дала ей применить ее способности. Она взмыла в воздух и с размаха ударила девушку ногой. Соловьева отлетела к стене, ударилась спиной о металлической шкафчик и рухнула на пол. От удара она потеряла сознание и больше не шевелилась. Женя перепугалась еще сильнее. — Вот уж действительно, всегда и все приходится делать самой, — недовольно фыркнула Саяна. — Ни на кого нельзя положиться. Арбагаст одобрительно мяукнул, будто соглашаясь со своей хозяйкой. — Что тебе от меня нужно? — крикнула Женя. Крепко сжав кулаки, она выставила их перед собой. — Не подходи, или я за себя не ручаюсь! — И что ж ты мне сделаешь? — глумливо ухмыляясь, двинулась на нее Саяна. — Ты ракула, не воительница! «В бою от тебя никакого толка! Вот твоя крикливая подруга — другое дело, поэтому я ее и вырубила. И, кстати, постарайся не орать, иначе мой нервный котик причинит ей какой-нибудь вред, а ведь мы с тобой этого совсем не хотим». В подтверждение ее слов Арбагаст уселся рядом с Луизой и снова угрожающе зашипел. Его шерсть встала дыбом, и на ней показались яркие язычки пламени». Из рукава ученической формы Саяна выскользнул длинный старинный стилет с костяной рукояткой, и она направила его остриё в сторону Жени. "Заставила что нас побегать. Я столько раз отправляла за тобой своих людей", недовольно поморщилась она, но им вечно что-то мешало. "Так они действовали по твоему приказу?" ужаснулась Степанова. "Я думала, это Корф", но, разумеется, по-моему, «У Корфа мозгов бы не хватило», — поигрывая с телетом, буркнула Саяна. «Конечно, я смогла всех убедить, что это было повеление огненного дракона. Но, по правде говоря, для него ты слишком мелкая сошка. А вот для меня другое дело, оракул». И что тебе от меня нужно? Вышло так, что у нас совершенно нет своих предсказателей, а иногда они нам крайне нужны. Вот и мне сейчас необходима твоя помощь. Я не собираюсь помогать тебе, неуверенно сказала Женя. Да неужели? Саяна тихо рассмеялась. Тогда Арбагас выптерешит твою подружку, а я порежу тебя. — Степанова побледнела. — Или мы можем разойтись по-хорошему, и никто не пострадает, — продолжила огненная ведьма. — По крайней мере, до некоторых пор. — Никто даже не узнает о нашей встрече, если, конечно, твоя подружка не разболтает об этом всему Клыкова. — Ты так и не сказала, что конкретно тебе нужно сразу к делу? Отлично. — Давно бы так. Ты сейчас заглянешь в будущее. — В мое будущее, — уточнила Саяна. — Да. И затем расскажешь мне, что там увидела. И не вздумай соврать, я ведь тут же все пойму и прикончу тебя. С чего мне делать это? А другого выбора у тебя нет. Но я же не могу сделать это прямо сейчас. Почему это вдруг? Изогнула бровь огненная ведьма. Мне нужно войти в особое состояние, — пояснила Женя. Вызвать у себя этот транс. По первому желанию это не происходит. Произойдет, — заверила ее Саяна. Не сомневайся. Она извлекла из внутреннего кармана своего форменного пиджака небольшую хрустальную флажку и протянула её Женье. "Пей", жёстко приказала ведьма. "Что это?" испугалась Степанова. "Особый отвар, похожий на тот, что дают юношам араколам, чтобы пробудить их провидческие силы". В него добавлено несколько капель моей крови, чтобы твои сенсоры настроились на нужную волну, чтобы предвидения касались именно меня и никого больше. — Я не стану это пить, — брезгливо поморщилась Женя. Саяна в считанные секунды оказалась рядом с ней и прижала лезвие стилета к горлу перепуганной Степановой. — Отравиться боишься? А если и так? думаешь, если бы я хотела тебя убить, стала бы возиться с ядом, прошептала Саяна Пей. Или вам с подругой точно не поздоровится. Холоди я от страха, геню свинтила крышку и поднесла хрустальную флажку к губам. Ничего другого ей всё равно не оставалось. От этой мерзительного запаха зелья у неё тут же защепало в носу. Задержав дыхание, она быстро выпила содержимое флажки и сморщилась, с трудом сдержав рвотный порыв. "Так ты ловче?" удовлетворённо кивнула Саяна, опуская стилет. "Для этого ты и охотилась за мной всё это время?" спросила Женя, морщась. "Чтобы заглянуть в своё будущее не совсем в своё?" Ну да, выsoccermerно усмехнулисься я на на ты слишком везучие для оракула, обделённого боевыми навыками. Надо было мне сразу прийти к тебе самой, а не надеяться на помощь этих бесполезных идиотов. Что ещё от них ждать? Одна грёбаная сила, никакой хитрости, никакой стратегии. Ну балом и вот они кто. Женя уже чувствовала нарастающее жжение в желудке. Жар быстро распространялся по всему её телу. Ох, Степанова покачнулась, затем медленно опустилась на колени, причувствуя скорый припадок. Арбагос заинтересованно наблюдал за ней своими жёлто-зелёными глазищами. Саяна тоже присела рядом и прищурилась. Рассказывай, что увидишь. потребовала она. И не вздумай врать мне, дорогуша. Я ведь сразу обо всём догадаюсь. Зелье начало действовать. В глазах уже не потемнело, свет продолжал меркнуть, а затем всё вокруг словно заволокло багровым туманом. Исчезла раздевалка медицинского персонала, исчезла Луиза, горба гостесаяна. И вот Женя уже стояла на главной площади Клыкова, а улицы вокруг были затянуты черным смрадным дымом. Земля под ногами содрогалась, вокруг грохотали взрывы, то и дело раздавались чьи-то истошные вопли. В переулках вокруг площади шло настоящее сражение, там то и дело полыхали яркие вспышки изумрудно-зеленого света. В темном небе, затянутом дыме, и мы свинцовыми тучами и, яростно сражаясь друг с другом парили какие-то тёмные фигуры женев скинула голову и увидела несколько женских силуэтов с длинными развевающимися волосами Они пронеслись над площадью с озлобленными воплями, а затем всё небо озарилось яркой вспышкой зелёного огня. На городских тротуарах лежали почерневшие тела, горели перевёрнутые автомобили. Женя поняла, что видит будущее, причём самое ближайшее, и ей стало очень страшно. Земля снова дрогнула, и где-то в отдалении послышался жуткий грохот. Пламя огненной рекой захлестнуло улицы, выплеснувшись из окружающих переулков. Настоящий огненный тайфун охватил здание городской мэрии и башню с часами. В этом яростном вихре огня Женя вдруг увидела две фигуры. Чёрный силуэт, затянутый в кожу с непроницаемой маской на лице. Когда он обернулся, на его лбу сверкнул символ змеи носа. Рядом с ним стояла девочка лет 12, невысокая, полненькая, в очках с толстыми стёклами. Её тёмные волосы были стянуты в два хвостика на макушке. Девочка со старой фотографии, разорванной на две части. Змееносец склонился к ней, словно хотел что-то прошептать ей на ухо. Девочка кивнула и вдруг начала расти. Очки слетели с ее лица, с зубов исчезли брекеты, легкомысленные хвостики распустились и превратились в стильную современную укладку. И Женя вдруг поняла, что отлично знает женщину, которая эта девочка теперь стала. «Верно!» — откуда-то издалека донесся до нее голос Саяны. «Все так!» На смотри дальше. И Женя, словно в змеёно центральной площади, охваченной огнём, передаё глазами всё закрутилось. Мимо проносились горящие здания и уродливые чёрные силуэты с огромными перепончатыми крыльями, поломленные деревья и грозовые тучи, в которых полыхали яркие вспышки красных молний. Нечто, объятое огнем, вдруг вынырнуло из тьмы ей навстречу. Оно быстро приближалось, и вскоре Женя поняла, что это — человек. Горящая фигура неслась прямо к ней, ее швыряла из стороны в сторону, словно тряпичную куклу, подхваченную сильным ураганом. За секунду до их столкновения Женя увидела широко распахнутые зеленые глаза, словно подсвеченные изнутри пакетами. пламенем. Она громко вскрикнула, выставив перед собой руки, защищаясь, и всё вдруг померкло. Женя во весь рост рухнула на пол и её оёрвало. Видение прекратилось. Она снова находилась в раздевалке для персонала городской больницы Клыково, а Саяна стояла над ней с острым старинным стилетом в руке. Огненная ведьма изумлённо смотрела на неё сверху вниз. "А ты правда сильна?" тихо проговорила она. "Я даже не ожидала. Ты ты видела то, что видела я?" тяжело дыша спросила Женя. "Ну как?" "Один из моих скрытых талантов", задумчиво ответила Саяна. Она полностью была погружена в свои мысли. "Что ж, теперь я узнала всё, что хотела". Арбагаст с готовностью запрыгнул ей на руки. Саяна перешагнула через лежащую на полу Степанову, толкнула дверь и вышла в тёмный коридор, а Женя, вытирая испачканные губы рукавом куртки, с облегчением выдохнула и привалилась спиной к стене. Рядом с ней вяло зашевелилась Луиза. «Что здесь произошло?» — испуганно спросила она, открыв глаза. «Господи, моя голова!» Соловьева схватилась за ушибленный затылок. «Что-то очень странное», — ответила ей Женя. «Чему я пока не знаю объяснение. Но обязательно это выясню. Саяна и правда была здесь. Мне-то не померещилось». «Была». И заставили меня заглянуть в будущее. И что же, ты там увидела? Много чего. Но главное, Женя взволнованно посмотрела на Луизу. Помнишь старую фотографию королевского зодиака, которую Серафим разослал всем нам на телефоны? Она у тебя ещё не удалена? Разумеется, нет, сказала Луиза. Она вытащила из сумочки свой телефон и быстро нашла снимок. Женя максимально увеличила фотографию и мгновенно узнала на ней ту самую девочку в очках и с брекетами. — Господи! — в ужасе выдохнула она. — Что? — вытрящила глаза Луиза. — Ты ее знаешь? — Еще бы! Мы все ее знаем.